Часть третья Дважды до да дважды восемь. Глава первая. У князь Кесаря Сей князь был характеру партикулярного, с собой видом как монстра, нравом злой тиран, При великой нежелатель добра никому. Ян по все дни, но Его Величеству верный так был, что никто другой. Борис Иванович Куракин. Гистория о царе Петре Алексеевиче и ближних к нему людях. Миновало еще девять лет. Счет времени в России теперь велся по-европейски, от Рождества Христова и от второго зимнего месяца. Прежнюю хронологию блюли лишь ревнители старой веры. По-новому год получался 1708, по-старинному — 7216. Хоть так считай, хоть этак, выходило две восьмерки. То есть, согласно прозрению покойного отца Викентия, нынешнее лето сулило потомкам Филарета сугубую опасность. Обстоятельства в самом деле складывались для Романовых такие, что горше некуда. Многие в Европе и в России были уверены, что Петр досиживает на царстве последние месяцы, а то и недели. От западного порубежья, с той же страны, что и век назад, на Россию надвигалась черная гроза. Но в смутную эпоху, закончившуюся, когда новой династии была неспослана чудотворная икона, государственное неустройство возникло из очереды гибельных неурожаев, бунтов, чужеземных происков. Ныне же... Вся вина лежала на помазаннике Божьем. Он сам накликал на Русь погибель, от которой, казалось, не было спасения. В то грозное лето, едва не ставшее для российского государства последним, ни один человек, даже из самых верных царевых конфиданов, не поверил бы, что потомки будут называть Петра Великим и Отцом Отечества. Позволим же себе усомниться в правомерности этого титулования и мы. В начале XVII века, то есть в филаретовские времена, первенство в восточной половине европейского континента оспаривали четыре силы – Турция, Польша, Швеция и Россия. Причем последняя была самой немощной из соискательниц От которой хищные соседки отрывали сочащиеся кровью куски. Однако в течение следующих десятилетий нешумливые, степенные отпрыски Филарета понемногу крепили свое государство и расширяли его пределы, предоставляя своим врагам истощать друг друга в изнурительных войнах, так что к исходу столетия Московия оказалась у черты Откуда открывались поистине захватывающие виды? Огромная, некогда воинственная Польша пришла в совершенный упадок. Османская империя ослабела и утратила завоевательный пыл. В Швеции на престол взошел 18-летний Карл XII, в котором никто еще не предугадывал гениального полководца. Однако чистолюбие юного короля, мечтавшего о славе герцога Мальборо и принца Собойского, было обращено не на восток, а на запад, к столицам и дворам блестящей Европы. Там назревала большая схватка, первая из великих войн, в которых на кон будут ставиться судьбы не сопредельных стран и даже не континента, а целого мира. Головнейшая из держав, Франция претендовала на корону угасающих иберийских Габсбургов и а стало быть и на владение всеми бесчисленными колониями Испании. Англия и Австрийская империя допустить этого не могли. Иначе им пришлось бы навсегда смириться с верховенством Версаля. Поэтому вся Европа спешно делилась на два лагеря. Готовившихся к тяжелой войне Дипломаты и шпионы обеих коалиций Соблазняли и сманивали на свою сторону Нейтральные страны и княжества Самым желанным союзником считалась Швеция С ее небольшой, но превосходной армией Карла XII усердно обхаживали с обеих сторон Суля такую славу и такие награды Каких мальчишки не принес бы десяток походов в Московию. Да и что там было завоевывать? Все российские провинции, представлявшие для Стокгольма хоть какую-то ценность, были захвачены еще веком ранее. Если бы Петр выждал совсем немного, европейцы вцепились бы друг к другу в завитые парики, И пока они терзают друг дружку, Россия могла бы, не тратясь чрезмерно на оборонные нужды, переиначить все свое домоустройство в соответствии с духом времени. Без войны, без крови и ломки, а спокойно и основательно, как это намеревались делать Софья с Василием Голицыным. Пусть новшества вводились бы не столь быстро, но ведь нам... Северным обитателям самой природой не предписано поспешание. У нас, как известно, запрягают медленно, зато, коли уж запрягли и поехали, свернуть с пути очень нескоро. Даже если поехали вовсе не туда, куда следовало. Но суетливый Петр не стал ждать. Набрав негодных союзников в лице Дании и Саксонии, он напал на Швецию первым, заплатив за неосмотрительность ужасным нарвским разгромом, когда маленькая маневренная армия Карла разнесла в пух и прах огромное, но бестолково устроенное войско московского царя. По счастью, Новоявленному шведскому Ганнибалу показалось скучным углубляться в русские леса и болота. Он совершил роковую ошибку, двинулся за славой на запад, тем самым предоставив Петру целых восемь лет драгоценной передышки. Как же воспользовался Петр этим незаслуженным подарком судьбы? «Чего-чего?» А энергии и жестокости этому монарху было не занимать. Расточительно, кроваво, без оглядки и часто без смысла, он раскидал до основания весь терем русской жизни и переложил бревна по-своему, соорудив из них подобие корявого благгауза или гарнизонной кардигардии. Церковные колокола... Звонкий и чистый голос старой Руси были перелиты в пушки. Вековые дубовые леса по наддонам навсегда исчезли, изведенные на фрегаты и галеры, которым суждено было сгнить на мелководье. Сотни тысяч мужиков были согнаны на казенные работы или поставлены под мушкет. Девять десяток государственного дохода тратилось на то, чтобы превратить Россию в военную державу. Да, вершились великие перемены. Но цена, которой они давались, была многократно дороже достигнутых результатов. И как всякий плод государственного насилия, а неестественного роста национальных сил, возведенное злой волей строения, оказалось недолговечным. Петровская фортеция строилась на тысячелетия, чтобы стать истинным Третьим Римом и возвыситься над прочими народами. Однако не простояла и двух веков. Точно так же уже в XX веке. Другой реформатор, которого тоже будут называть великим и отцом народов, замесит из горя и крови новое великодержавное тесто, но испеченный из него пирог протухнет еще быстрее, чем Петровский.